Глава тридцать третья. Следуя за звездами. Через час. Любимая гостинная Марианны. Если меня спросят, какой напиток моментально поднимает настроение и возвращает веру в чудеса, не колеблясь, назову кофе. Но уточню, что так работает лишь особый кофе, сваренный на песке красавцем драконом. Без дракона уже не то я проверяла. Та же Лайли готовила отличный кофе. Но эффект был совершенно другим, а всё потому, что терялась главная часть ритуала. В приготовлении кофе на песке имелась особая магия. Я могла часами смотреть, как Родгер шаманит над джезвой, вдыхая пленительный аромат, от которого кружилась голова, а тревожные мысли рассеивались словно дым. Каждый раз мне казалось, что мы переносимся в пустыню, и взглянув в окно, я увижу не заснеженный город, а бескрайние барханы и уходящий в закат караван. В голове сама собой рождалась тягучая ритмичная музыка Востока. Бой барабанов и цокот сагатов, а потрескивание камина и пляшущие на стенах тени дополняли волшебную картину, гипнотизируя, убаддя за собой. Ваш кофе прекраснейший. Хриплый голос дракона раздался у самого уха. Очарующий аромат усилился. Благодарю, блаженно мурлыкнула, обхватив ладонями горячую чашку. Я же говорила, что хозяин готовит самый вкусный кофе в империи. Подмигнула мне сидящая на столе Ллли. Всё дело в особом рецепте и технике приготовления. Он секрет никому не раскрывает, но Фэйри продолжала нахваливать дракона, а я едва сдерживала весёлый смех. Готовил Роджер изумительно, но это было отнюдь не главным. Хотя об этом лучше промолчать, пусть останется моим маленьким фетишем. Кстати, скоро придёт принц, воскликнула Фэйри, неожиданно решив сменить тему. Знаю, ответила, посмотрев на часы. День пролетел незаметный, и даже не верилось, что уже вечер и пора лечить Адриана. И что самое страшное, я понятия не имела, как это будет происходить. Более того, мы до сих пор не решили, стоит ли извлекать блокиратор сегодня или для начала просто ослабить его. Тянуть нельзя, снеговичок слабееет с каждым днём. И даже вмешательство Лили и Саванше лишь немного привело его в чувство. Но и показывать ему артефакт не выдав своих тайн не получится. Принц сильный телепат. Но это не защищает его мысли от других менталистов, так что рассказать Андрею ну правду не вариант, а обставить все так, будто эта звезда из дворцового хранилища не успеем. Да, временами Ротгер отлучался по работе, но не сумел бы за это время подать нужный запрос и забрать артефакт. К тому же мы еще не успели провернуть обман и маневр с запуском дезинформации. Нам нужно решить, что делать. Лолли Делавита подбоченилась и топнула ножкой. Говорить принцу правду или нет? Лечить однозначно будем. Решительно ответила я. Но правду я бы пока не говорила. Слишком рискованно. Здесь, кроме звезды, те маценнейших амулетов, и лишний раз привлекать внимание к мастерской и хранилищу я не хочу. Согласен, поддержал Роджер. Артефакт-блокиратор пророс слишком глубоко, и я не рискнул бы извлекать его за раз. Слишком велика вероятность оставить Адриана без дара. Мда, ещё одна проблема. Особенно если учесть, что ни у кого из нас нет опыта работы с подобными амулетами. У нас есть шанс в тихомолку подключить его, с надеждой спросила я. Обставим всё как в прошлый раз. Рамон будет ослаблять артефакт Блокиратор, Лали восстанавливать резервы Адриана, тогда тебе придётся управлять звездой, перебил меня Родгер. Меня артефакт не послушает, моя магия с ним несовместима. Ой, хозяюшка, не переживайте так. Заметив моё замешательство, Лали подлетела ближе и положила миниатюрную ручку на мою ладонь, пытаясь подбодрить. Вы уже так лихо с даром управляетесь, уверен, исправитесь и со звездой. Нужно потренироваться, неуверенно протянула я. Инструкцию почитать, советов умных послушать. Совета могу дать и я, неожиданно прохрипел Рамон. "Давайте!" воскликнула, радуясь внезапной подмоге. Только я ни разу не целитель. Не знаю даже, для управления звездой не нужно быть целителем, перебил меня Саванши. Просто огненная магия командора слишком мощная и может выжечь артефакт Не знала, что такое возможно, удивлённо пробормотала я. А Алали, может она? А кто принца отвлекать будет? насупилась Фэри. Может, под наркозом его подлечить, с надеждой протянула я. Это как? нахмурился Родгер. Ну, в смысле, усыпить зельем каким-нибудь и потом лечить, в моём мире это распространённая практика. Хм, это вариант, задумчиво протянул Дракон. У нас обычно лечат наживую, но с обезболивающим плетением. Ну, в принципе, я нигде не слышал, что нельзя использовать снотворные эликсиры. Я тоже не слышал, немного подумав, отозвался Рамон. И я, поддакнула Лили. А вариант действительно отличный. Принц не сможет выдать тайну, если всё проспит. Только нужно подобрать не слишком мощное снотворное, предупредил Роджер. Неизвестно, как магический сон повлияет на блокиратор. Выберу самое простецкое, заверила Фэри. И внимательно изучу все противопоказания и предупреждения. Спасибо, воскликнула я. Тогда так и поступим. Лалина идёт делье, Рамон объяснит, как пользоваться звездой, Мигель закончит с разведкой, а я пока поищу дополнительную информацию о первом страже и посланице, добавил Родгер. Возможно, найду ещё какую-нибудь подсказку. Надеюсь, вздохнула я, допивая кофе. Пока у меня не было даже догадок, в каком направлении стоит копать. Вернее, я понимала, что придётся перерыть массу информации касательно этой легенды и стелы. Но как состыковать всё воедино, не представляла. А ещё у меня не шло из головы предположение Родгера, что брошь пастушка не пропала, её просто никогда не существовало. Возможно, прекрасные эскизы гравюры, которые мы видели, лишь подсказка. "Мари, такие загадки не разгадываются наскоком", сказал Роджер, заметив мой поникший взгляд. "Но за сегодня мы неплохо продвинулись". "Неплохо?" возмущённо пискнула Оли. "Да мы на такое и рассчитывать не смели". Не гневить о дворца господа хозяева. Не гневим, рассмеялась я, глядя на куксившуюся фейри. Признаем, мы действительно узнали больше, чем планировали. Просто загадок и проблем слишком много. Поэтому решать их нужно в порядке очереди, деловито объявила Ллли. А не мешать всё в кучу. Здоровье принца сейчас важнее осколков. Так что допивайте свой кофе и осваивайте звезду, а я пока поищу снотворное зелье. Фейри проворно шмыгнула в портал. оставив после себя лишь мерцающий шлейф. Переливающиеся всеми цветами радуги искорки кружились в воздухе, неспешно оседая на столе. Но едва они касались деревянной поверхности, снова вспыхивали и таяли, будто снежинки на горячей коже. Красивое зрелище и загадочное. Лали всё грозилось рассказать секрет своих крыльев, но из-за суматохи с артефактами и осколками вечно забывала. Пожалуй, стоит ей напомнить, когда вернётся. Хоть по сплетничеям перед сном и немного отвлечёмся от работы. Хозяюшка, вы готовы? Из соседнего кресла раздался голос Рамона. Если скажу нет, что-то изменится, вздохнула, покрутив в руках пустую чашку. Кофейная гуща растеклась по стенкам, образуя причудливые узоры. В гадании я не особо верила, зато Мария их обожала, практически не ошибаясь в своих предсказаниях. И сейчас, рассматривая тени на белоснежном фарфоре, я невольно вспоминала рассказы бабушки. Увидела змею, опасайся интриг и хитрых врагов. Нашла мост, жди удачу и новые возможности. А полумесяц? Кажется, он означал скорый брак. Не знаю, верно ли я расшифровала кофейное послание, но последнее очень обнадеживало. Новые возможности и удача, позволяющие разделаться с врагами и гадюками, как раз то, что нужно. Да и свадьбу я ждала с нетерпением. Хозяюшка, прокричал Саванши, перебираясь поближе. Лично меня не слишком судьба принца волнует, но вы ж первые страдать будете, если помочь не сумеете. Знаю, усмехнулась, оставив чашку судьбы. Гадалка из меня, конечно, так себе, зато я верила, что удача сопутствует смелым и настойчивым, а мы потратили столько сил, что обязаны победить. Тогда давайте перейдём к тренировке, деловито объявил дух. Господин главнокомандующий, будьте добры. Минутку, отозвался Родгер, призывая звезду. Забирать её сразу мы не рискнули, Хранилище прекрасно охранялось и блокировало фон от любых артефактов. Поэтому всё ценное мы оставили там, решив доставать амулеты ненадолго, строго по необходимости. Благодарю. Прошли стелдох, едва на стол приземлилась бархатная шкатулка. Начну с теории. Звездать Еваля относится к полуавтоматическим артефактам и большую часть работы выполняет за целителя. Конечно, имея опыт, можно перенастроить её и не надо. Воскликнула я мысленно, извинившись перед всеми живыми амулетами из-за того, что возмущалась их чрезмерной самостоятельностью. Такой вариант меня более чем устраивает. Я так и подумал. Хмыкнул Рамон. Так вот, после активации звезда сама будет подсказывать вам, куда перенаправлять потоки магии, чтобы выкручивать из тел и ауры больного проросшие корни блокератора. Мне нужно наполнять артефакт своей магией, уточнила я. Или мы подсоединим его к источнику. Ч. Возмущённо зашипел Саванши. Никакого источника? Вы что? Подключим звезду к обычному магическому накопителю. Вы же не хотите все карты на стол выложить и два вступив в игру? Нет, смутилась я. Поэтому и уточняю. Напоминать, что я сегодня впервые увидела этот артефакт и понятия не имею, как с ним работать не пришлось. Судя по покаянному покашливунию её, дух и сам понял, что погорячился. Это правильно, буркнул Рамон. Так вот, Вам всего-то нужно направлять потоки магии и следить за тем, какой участок блокиратора подсвечен сильнее. Цвет подсветки имеет значение, спросила я. Или звезда окрасит лишь нужный участок? Имеет. Сам блокиратор должен светиться голубым, опасные зоны, которые нельзя задевать зелёным, а те, которые нужно выкорчёвывать синим. Так, спросил Роджер, создав на спинке дивана наглядную иллюзию. В чёрную обшивку проросли белёсые щупальца, оставив на поверхности асимметричный осколок льда. Изнутри амулет светился холодным голубоватым свечением, а в центре плясали изумрудные искры. "Да", отозвался Саванши, внимательно изучив морок. "Скорее всего, звезда начнёт с крайних и тонких корешков". Несколько щупалец полыхнули ярко-синим. И теперь я видела всю картину целиком, мысленно прицеливаясь и размышляя, как буду перенаправлять потоки магии и поддевать нужные веточки. На первый взгляд ничего сложного, и я с более трудными задачами справлялась. А вот как будет на практике? Ты справишься, улыбнулся Роджер. Сейчас принесу накопитель и немного потренируемся. А успеем? оживилась я. И если поторопимся, ответил Дракон, открывая портал. А Адриан будет здесь меньше, чем через час.